Что же это такое, это сладкое слово «свобода»? Каждая душа приходит в эту жизнь решать свои задачи, приобретать свой опыт, и никто не имеет права нарушить свободу воли этой души, даже Бог. А человек зачастую берет на себя это право, за что и получает множество проблем. Чувствовать своей собственностью мужа, жену, ребенка — это уже крайность проявления несвободы. И это мы видим сплошь и рядом. Считать, что если есть печать в паспорте, то имеется полное право на судьбу другого человека – это абсурд. Поэтому и возникает недоумение. Мы любим друг друга, а почему у нас проблемы со здоровьем, с финансами, почему мало радости и счастья, ведь когда есть любовь, то все должно быть прекрасно. Посмотрите внимательнее, а так же сильно, как и любовь, проявлена свобода. Если нет, то тогда любовь неполноценна, и вот эта неполноценность и создает проблемы. Сейчас многие считают себя верующими людьми, но Бог есть абсолютная любовь и абсолютная свобода. Не соблюдение ритуалов, а любовь и свобода, проявленные в жизни, — вот истинная вера в Бога. Полная свобода — основа взаимоотношений, иначе они не работают. В предыдущих главах мы увидели, к чему приводит нарушение свободы. Ведь святая материнская любовь превращается в чудовище, пожирающее своих детей именно из-за нарушения свободы своей и свободы другого человека. Там, где нет свободы, там нет любви. Это нужно хорошо усвоить и стремиться привнести в свою жизнь как можно больше свободы. Тогда любовь будет проявлена в достаточной степени и к себе, и к другим. Развитие свободы есть развитие любви. И когда чувствуете, что любовь перестала расти, посмотрите, а растет ли свобода. Чаще всего из-за отсутствия свободы прекращается рост любви. Вот жизненная ситуация. Муж говорит жене, что уйдет, если не будет получать от нее больше внимания. Жена, проявляя свободу воли, может сделать свой выбор, уделять больше внимания или нет. В зависимости от этого ее свободного выбора и будут развиваться дальнейшие события. И их нужно принять благосклонно, не нарушая свободы другого человека. Оба партнера во взаимоотношениях свободны высказывать свои пожелания и предпочтения. Свободный выбор одного из партнеров не должен оскорблять или обижать другого. Оскорбляться и обижаться равносильно отрицанию своей истинной сущности и истинной сущности партнера. Если это происходит, значит, люди забыли, кто они есть на самом деле. Вот простой, но безотказный тест на наличие истинной свободы в человеке. Представьте, что ваш любимый, любимая, влюбился в кого-то. Глубоко, искренне, честно порадуйтесь этому. Если сможете, то это и есть истинная свобода, это и есть истинная любовь. Если нет, то признайте наличие задачи. И действуйте, то есть вам нужно поработать над собой. Только не через равнодушие. Равнодушие к жизни близкого человека, к своей жизни, это уже уход от Бога. И когда в окружении человека появляется кто-то, к кому он равнодушен, это сигнал о том, что человек отворачивается от Бога. Следует задуматься о своей жизни, о своем понимании мира. Что-то не так в этой жизни, в этом мировоззрении. Равнодушие — это тест на веру в Бога, то есть на веру в жизнь, любовь, радость, свободу, потому как все это и есть Бог.